Глава четырнадцатая Никто не произнес ни слова. Физертон сделал протестующий жест, но и только. Стук дождя в тихой комнате стал громче. Мастерс глубоко вздохнул, как будто у него наконец-то свалился груз с плеч. Достал блокнот и конверт, набитый бумагами. Он начал перебирать их. «Исчез», — спросил Г.М., моргая. «Это интересно. Может что-то значить, а может и нет. Все зависит от обстоятельств. На твоем месте я не стал бы так за это цепляться. Хм. Что ты сделал?» «А что я могу сделать? Выписать ордер на арест за убийство?» «Даже не имея возможности рассказать присяжным Коронера, как это было осуществлено?» «Нет, спасибо!» — отрезал Мастерс. По его лицу было видно, что он уже сутки не спал. Он посмотрел прямо на ГМ. «Если я допущу еще какие-нибудь ошибки, и если у меня ничего не получится, с Генри, мне придется отвечать по закону. В газетах пишут...» Кажется невероятным, что жестокое убийство было совершено под носом у инспектора уголовного розыска, который развлекался оккультными делами. Это и правда что-то невероятное. В довершении всего эта история попала в газеты вопреки моему желанию. Сэр Джордж довольно прямо сказал мне об этом сегодня утром. Так что если у вас есть какие-нибудь идеи... Я был бы признателен за них. О, проклятие! Пробурчал гэм и опустил глаза. Ну так чего, черт возьми, ты ждешь? Приступай! Дай мне факты! Приступай к делу! Расскажи, что ты делал сегодня! Благодарю! Мастерс разложил свои бумаги. «Во всяком случае, кое-что у меня есть, что может послужить зацепкой. Как только я вернулся в Скотланд-Ярд, я начал рыться в папках со сведениями о Дарварде. Часть информации я вам уже отправил, но не это. Вы читали о скандале, связанном с исчезновением его первой жены, Элси Фенвик, после предполагаемой попытки отравить ее, когда они были в Швейцарии?» Гэм крякнул. «Вот именно. Так вот, в этом деле была замешана женщина, что могло быть важным или неважным. Это горничная, та, которая клялась, что старушка элси сама проглотила мышьяк. Таким образом, горничная вполне успешно спасла задницу Дарворда. Мне захотелось узнать о ней, поэтому я навел справки. А теперь...» — сказал мастер, сбросив взгляд на ГМ. Вот несколько имен и дат. Предполагаемая попытка отравления произошла в Берне примерно в январе 1916 года. И горничную звали Гленда Уотсон. Она все еще была со старухой, когда Элси исчезла из их нового дома в Сурее 12 апреля 1919 года. После этого горничная уехала из Англии. «Ну и...» Сегодня в восемь часов утра я телеграфировал французской полиции насчет любой информации о второй жене Дарварда. Вот их ответ. Он сунул телеграмму ГМ, который едва взглянул на нее, хмыкнул и передал мне. В ней говорилось. Девичья фамилия Гленда Уотсон. Вышла замуж за Роджера Гордона Дарварда. Отель де Второй округ Париж. 1 июня 1926 года. Последний адрес жены. Вилла де Еври, авеню Эдуарда VII, Ницца. Будем проводить расследование и общаться. Дюрансурте. — Ну? — осведомился ГМ, безмятежно подмигнув мне. — Что-нибудь понял из этого, сынок? «Знаешь, Мастерс, у меня есть подозрение, что ты затеял охоту на диких гусей. У меня есть еще более мрачное подозрение, что во всем этом будет фигурировать не Галенда Уотсона, а кто-то из достойных высокопоставленных лиц, кто знал то, что знала Галенда. Но ты прав, что продолжаешь пынать мяч». «Ну что, Кен?» «Первое июня 1926 года», — сказал я. «Семь лет и месяц с лишним. Они дьявольски законопослушные люди. Они ждут ровно столько, сколько нужно, чтобы старушка Элси официально считалась умершей, а затем бросаются друг другу в объятия». «Но мне непонятно», — возразил Физертон и расправил плечи. «Будь я проклят, если могу это понять!» «Помолчи!» — сурово сказал Г.М. «Они совершенно правы, сынок. Все должно быть законно, и это поднимает интересный вопрос. Зачем все это понадобилось мадам Уотсон? Кстати, у Дарварда водились деньги?» Мастерс усмехнулся. «Вводились ли у него деньги? Ха! Послушайте, сэр, сразу после бума в газетах нам позвонил адвокат Дарварда. Случилось так, и это, признаться, большая удача, что я довольно хорошо знаю старину Стиллера. Так что я сразу же подскочил к нему. Он хмыкал, фыркал и смотрел в окно». Но все свелось к тому, что Дарвард оставил состояние примерно в 250 тысяч фунтов стерлингов. Как вам?» Майор присвистнул, а Мастерс удовлетворенно оглядел сидящих возле стола. Но эта информация подействовала на ГМ несколько иначе, чем я ожидал. Он широко раскрыл свои рыбьи глазки, снял очки и потряс ими в воздухе на секунду мне показалось что его ноги соскользнуться со стола или что кресло опрокинется значит деньги были не причем сказал гэм чтоб мне сгореть в конце концов деньги были совсем не причем разумеется Ха! он удовлетворенно без тени улыбки заурчал и посмотрел на свою черную трубку но ему было слишком лень зажигать ее поэтому он снова расслабленно откинулся на спинку кресла, сложив руки на животе. «Продолжай, мастерс, продолжай, мне это нравится!» «А почему вы так считаете, сэр?» — спросил инспектор. «Я получил эти сведения прямо от Стиллера. удар Дарварда нет других родственников. Он и составлял завещание, и наследником будет его жена». Стиллер описывает ее как стройную брюнетку, совсем не похожую на служанку. «Брось!» — сказал Гейм. «На что ты намекаешь, сынок? Что женщина пришла и убила Дарварда из-за его денег? Хе -хе. «Так только в плохих детективных романах бывает. Подозревать кого-то из персонажей, кого мы и в глаза не видели». «И кто не замешан в этом деле?» Он указал своей трубкой на Мастерса. «Человек, который спланировал это преступление, спланировал его в точности, как в детективе. Довольно искусно, вынужден признать. Но эта ситуация в запертой комнате слишком уж безупречная» так что не подкопаться, слишком уж очевидно проработанное, дабы поломали над ней голову. Ее готовили несколько месяцев. Все постепенно шло именно к такой ситуации при участии именно этих людей, эмоционально настроенных на соответствующие обстоятельства. Эти люди даже обзавелись козлом отпущения». В случае, если бы что-то пошло не так, можно было бы все свалить на доброго малого Джозефа. Вот почему он был там. Иначе он был бы вообще не нужен. Послушай, ты думаешь, он действительно мог тайком стащить удар Дарварда дозу морфия, и тот притворился бы, что ничего не знает? Но! — запротестовал Мастерс. Ха. Джозеф сам накачался наркотиками и выпал из связки. «Отлично! Но он все время был там, и британцу всегда понятно, что думать о наркомане, особенно когда тот не может связно отчитаться о своих действиях. А к тому же является такой подозрительной фигурой, как медиум. Фух!» — Вот почему ты можешь перестать искать мифического пришельца-сынок, который нырнул в бассейн после того, как воду должным образом замутили. Он продолжал что-то сонно бормотать, словно в телефонную трубку. Чуть быстрее, чем обычно, но все тем же тоном. — Подождите, сэр! — перебил его мастерс. — Сбавьте обороты. Я должен кое-что прояснить. Вы сказали, что они сами выбрали себе козла отпущения. Потом вы сказали что-то о дарварте и намекнули, мол, кто-то планировал, что все произойдет в духе детективной истории. Верно. Так и есть. И у вас есть какие-нибудь предположения, кто это спланировал? Маленькие глазки гэмза бегали Казалось, он забавлялся, хотя сохранял кислое выражение лица и продолжал теребить большими пальцами жилетку. «Хорошо, я скажу тебе», — заморгав, произнес он, как будто внезапно решив поделиться непреложными фактами. «Это был Роджер Дарвурт». мастер открыв и закрыв рот, уставился на него. В наступившей тишине мы услышали, как внизу с грохотом хлопнула дверь, как снаружи на набережной засигналили такси. Затем Мастерс чуть опустил голову, поднял ее и спокойно, с видом человека, который полон решимости придерживаться здравого смысла, спросил. «Вы хотите сказать, сэр, что Дарвард покончил с собой?» «Нет». Человек не может нанести себе кинжалом три неслабых ударов в спину, а затем покончить с собой четвертым — это невозможно. Что-то пошло не так. Вы хотите сказать, что произошел несчастный случай? «Черт возьми, дорогой!» — сказал ГМ. «Что за несчастный случай может так искромсать человека, а?» «Я же сказал, что-то пошло не так. И вот результат. Кто-нибудь может дать мне спички? <къех> Спасибо. Это...» — подал голос майор Физертон. «Это возмутительно!» Он снова закашлялся. Гем с недоумением посмотрел на него. «Мне почти нечего сказать, Мастерс». Продолжил он. «Пока, как ты понимаешь, я не разрешу головоломку с отсутствием следов ног и феноменом запертой комнаты. Все это, ей-богу, довольно странно, но так оно и есть. И в конце концов многие поверят, что это были призраки. «Послушай, сынок...» И считал, что Дарвард собирался устроить политическое шоу прошлой ночью, ты был прав. Собирался. Если бы все пошло так, как он планировал, это принесло бы ему потрясающую известность. Он также заполучил бы Мэрион Латимер, полную благоговейного трепета, освобожденную от пут на всю оставшуюся жизнь. А именно этого он и хотел, верно? По-моему, тут и доказывать нечего. Прочти показания, если подзабыл. Ну и у Дарварда был сообщник. Один из этих пяти человек, сидевших в темноте, должен был помочь ему организовать его шоу. Но сообщник вел нечестную игру. Вместо того, чтобы сделать то, что он или она должны были сделать, Сообщник отправился в этот дом и убил его. После того, как Дарвард придумал весь этот спектакль и подготовил сцену как нужно. Мастерс наклонился вперед, сцепив на столе руки. «Мне кажется, я начинаю понимать, сэр», — заметил он. «Вы хотите сказать, что Дарвард намеренно заперся в комнате?» — Разумеется, Мастерс! — ворчливо ответил Г.М. и черкнул спичкой, чтобы раскурить трубку. Но она тут же погасла. Машинально Мастерс зажег еще одну спичку и протянул ее через стол. Его глаза не отрывались от лица Г.М., пока тот продолжал. — Так еще он мог бы доказать миру, будто это призраки сделали то, что от них требовалось. «И что же?» — спросил Мастерс. «Что же от них требовалось?» Гэм с трудом спустил ноги со стола. Трубка погасла, но он продолжал посасывать ее, будто не замечая этого. Поставив локти на стол и обхватив руками свою большую голову, он погрузился в размышления над лежащими перед ним заметками. «Снаружи уже почти стемнело» и едва слышно шелестел дождь. На фоне сероватого тумана внизу вдоль изгиба набережной мерцало ожерелье уличных фонарей, и огни на мостах отражались в черной воде. Мимо бледных деревьев сквозь тени проносились высокие автобусы, Они же полз прочий дорожный транспорт, похожий на светлячков. Поразительно близко начал греметь и вибрировать Биг Бен высоко над нами. Пробило пять, прежде чем Гэмс говорил. «Я сидел здесь сегодня днем и размышлял об этих отчетах», — сказал он. «Ключ ко всему этому найти не нетрудно. Дело вот в чем. Намерения Дарварда по отношению к этой девушке, Латимер, были, что называется, сугубо благородными». Если бы он хотел только соблазнить ее, он мог бы сделать это давным-давно, и тогда не было бы этой заварухи. Ба! Зачем? Через какое-то время ему бы надоела его игра с кругом Беннинг-Латимеры. Или он заполучил бы от старой леди все ее денежки и затем бы затеял какую-нибудь игру покруче. Гэм сердито взъерошил волосы и со вздохом продолжил, не поднимая глаз. «Гореть у меня в огне! Почему всё не могло быть именно так? Не нужно много ума, чтобы понять его план. Поначалу он цепляется за пожилую леди, дабы помочь ей справиться с тяжелой утратой. Но тут все более или менее понятно». Затем он узнает, что она знакома через Холидея с Латимерами и цепляется к Теду. Я не знаю, известно ли ему была с самого начала легенда о Чумном дворе, но он посчитал, что ему в руки попала идеальная история о привидениях, и он может крутить эту ситуацию так, как ему заблагорассудится, используя бедного слабоумного Джозефа. Затем он встречает девушку латимер Бумс! Большая охота началась. Он намеревается сделать ее своей женой, понимаешь? Он расчесывает бакенбарды, напускает на себя байронический вид, парализует ее всеми имеющимися в арсенале психологическими приемами. И смотри, сынок, как он работает. Он, черт возьми, чуть не сделал это. «Если бы не этот парень, Холидей, он бы преуспел». Как бы то ни было, он заморочил ей голову всей этой чепухой насчет одержимости бясуми. Конечно, это заняло много времени. Он накидал ей идеи, выкаблучивался перед ней, сбивал с толку, успокаивал, уговаривал. Даже попробовал гипноз и чуть не до смерти напугал ее. Все это время по той или иной причине пожилая леди помогала ему. Гейм снова взъярушил волосы. «Эх, думаю, отчасти из-за ревности», — сказал Мастерс. Но эта затея с изгнанием дьявола с шумного двора должна была стать его последним сильным ходом. «Убойным!» подхватил Геем. «Заполучить девушку именно там, где он хотел, если бы у него это получилось. О, да!» «Продолжайте, сэр», — после паузы попросил инспектор. «Ну, я просто сидел и думал, ты же понимаешь». Вероятно, он собирался испробовать довольно опасный трюк, супер-трюк, иначе весь план провалился бы. Это должно было быть суперзрелище и не просто какие-то опасы в сторону условного призрака-невидимки. Как колокол, например. Возможно, это было сделано для пущего эффекта. Или потому, что существовала реальная смертельная опасность, а? В любом случае он предполагал всех вызвать. Он был заперт там на висячий замок с внешней стороны двери. Это попахивало трюком. Но когда он запер дверь изнутри на засов... Ведь он собирался инсценировать липовую атаку Льюиса Плэйджа в комнате, куда не мог проникнуть никто, кроме призрака. Короче, я сидел и думал. Итак, я спросил себя, интересно, во-первых, как он собирался это проделать, а во-вторых, собирался ли он проделать это в одиночку? Я прочитал твой отчет. В нем говорилось, что ты сам был снаружи и что ты обошел дом за несколько минут до того, как услышал звон. И ты услышал странные звуки из дома. Ты сказал, что слышал его голос, как будто он кого-то умолял, а потом то ли застонал, то ли заплакал. Это приятельне похоже на жестокое нападение никаких звуков драки заметь хотя он был довольно сильно изрезан никаких криков ударов или проклятий которые издал бы любой другой человек это была боль мастерс боль а он просто стоял и терпел мастерс яростно провел рукой по волосам и тихо заметил вы хотите сказать сэр что он намеренно позволил себя ранить. Чуть погодя мы перейдем к нанесению рана Так вот, это может свидетельствовать о присутствии сообщника, а может и не свидетельствовать. Но все выглядело очень похоже на сообщника, потому что какой толк от простых ран, полученных в запертой комнате, если он мог сам их себе нанести? «А дальше?» Потом я прочитал все об этой комнате и продолжал задавать вопросы. «Во-первых, почему вокруг было чертовски много крови?» «Да, слишком много крови, Мастерс. Возможно, этот невротик Дарвард возомнил себя мессией и решил не на шутку рискнуть здоровьем, дабы прославиться на весь свет». Заманить в ловушку девушку Латимер, потешить свое эго. Уж не знаю, что еще. При том, что он был богат, как бы позволяющий себе осоловеть Афимиама пророк, упивающийся звуком собственного голоса. — Но, повторяю, сынок, было слишком много крови. гэм поднял голову. Он впервые заговорил со странной улыбкой на крупном лице. Его маленькие глазки пристально смотрели на Мастерса. — И тогда я вспомнил две вещи, — тихо сказал Геем. — Я вспомнил про осколки большой стеклянной бутылки в зале камина, где им не следовало находиться, и про труп кошки с перерезанным горлом под лестницей в большом доме. Мастерс присвистнул. Майор, начавший было вставать, снова сел. Сказал Гэм: "Мм, да. Я дозвонился до твоего эксперта, Мастерс. Я был бы очень удивлен, если бы большая часть этой крови оказалась не кошачьей. Это была часть декорации. И теперь ты поймешь...» Почему там было так чертовски много крови? Без каких-либо следов или отпечатков пальцев, как в случае, если бы убийца действительно преследовал Дарворда и пырнул его. И я также продолжал спрашивать себя, почему там было так жарко натоплено. Дарвард мог бы принести кровь под пиджаком в плоской бутылке, и ему бы не понадобилось много времени, чтобы художественно расплескать ее на себя и на пол. Получилась бы очень эффектная картина. Но ему пришлось держать кровь в тепле, чтобы она не свернулась. Может, по этой причине и растопили камин, а может и нет». Так или иначе, размышляя об этом вареве, я сказал себе. Одежда этого человека была изрезана в клочья. Он был весь в крови, и когда он упал на пол, очки воткнулись ему в глаза. И несмотря на все великолепие и наглядность декораций, сказал я себе. «Подождите немного, Гэм!» Прервал я его. «Вы говорите, Дарвард убил кошку?» Гэм хмыкнул близоруко озираясь, чтобы понять, кто ему помешал. «О, это ты?» «Да, именно так». «Когда он это сделал?» «Ну, когда он послал молодого Латимера и бедного старого Физертона привести в порядок его домишка Они потратили на это достаточно времени, а он, понятно, как бы отдыхал. А теперь помолчи, но разве он бы не запачкался кровью? Конечно, запачкался бы, Кен, и был бы как красный маг. Видишь ли, он намеревался обрызгать себя позже, и чем более наглядно, тем лучше». А тогда он просто надел пальто и перчатки, чтобы скрыть пятна крови. Заметь, он не вернулся в гостиную, где при приличном освещении все можно было бы разглядеть и что-то заподозрить. О, нет. Он выбежал и весьма поспешно приказал себя запереть в том домишке. «Так о чем я говорил?» Геймс сделал паузу. Его маленькие глазки уставились в пространство. Он медленно произнес. «О, боже мой!» И опустил кулаки на стол. «Говорю же, вы, ребята, взбадриваете меня без дураков. Я просто тут кое о чем подумала О, это плохо. Очень плохо. Ладно». «Позвольте мне продолжить». «Так, на чем я остановился?» «Ближе к делу», — проскрежетал майор, стукнув тростью о пол. «Все это чертова чепуха, но продолжай. Ты говорил о ранах Дарварда». «Именно о них». «Да, что ж», — сказал я себе. «Не обращай внимания на декорации» из за всей этой крови и скромсонной одежды только и разговоров было о том как ужасно он изрезан но не считая одного прямого удара который убил его насколько серьезными были его раны а понимаете суть этого кинжала в том что он ни в коей мере не является режущим оружием шилом каким бы острым оно ни было Ничего не разрежешь. Старине Дарварду пришлось воспользоваться им ради легенды о Льюисе Плейджа. Но что же с ним случилось на самом деле? Я запросил полный отчет о вскрытии. У него были три весьма поверхностные раны. На левой руке, бедре и ноге. Такие царапины невротик мог бы сделать себе сам. Я думаю, Дарвард набрался смелости и сделал это, а затем испугался и хотел, чтобы сообщник ткнул его в спину. Это могло бы объяснить, что были слышны какие-то его мольбы. Возбуждение должно быть к тому времени немного спало. В состоянии нервного перенапряжения ему было почти не больно. Но сообщник должен был нанести ему раны, на которые сам он был не способен. И так один тычок кинжалом в мягкие ткани над лопаткой. И еще один удар вскользь сбоку вдоль спины и очень неглубоко. И это все, что требовалось от сообщника. На столе гэм пронзительно зазвонил телефон, и, кажется, мы все вздрогнули. ГМ выругался. Погрозил аппарату кулаком и некоторое время что-то говорил ему, прежде чем снять трубку. Потом он сразу же заявил в трубку, что занят, проворчав, что судьба Британской империи никак не зависит от этого звонка. Затем из трубки послышался резкий голос. На лице ГМ появилось суровое выражение удовлетворения. «Гидрохлорид эхокаина». Произнес он, наконец, как будто смакуя деликатес. «Это все решает, ребята», — сказал он, кладя трубку. Его глаз блеснул. Док Блейн был на проводе. Я мог бы и сам догадаться. Спина Дарварда была напичкана эхокаином. Это, как известно, тот же Новокаин, если на вас когда-нибудь сидел дантист Бедный старина Дарворд. Не смог сдужить болью даже ради благого дела, чертов дурак. У него могло бы остановиться сердце, но кто-то все-таки остановил его интересно что этот обходительный вкрачивый тип отлично знал как добиться всего чего он хотел но до смерти перепугался когда дошло до дела Хе -хе -хе -хе. дайте мне спичку сообщник сказал мастер с которой деловито вел запись должен был нанести ему легкие уколы да Но вместо них он внезапно нанес два глубоких удара, прежде чем Дарвард понял, что происходит. Кинжал вонзился в спину рядом с позвоночником, а затем под лопатку. Огромная, как ласт, ладонь гэм взмыла в воздух. В выражении его лица было что-то зловещее, даже нечеловеческое. Его глаза пронзали меня насквозь, и я отвернулся. «Все это очень хорошо, сэр», — возразил Мастерс. «Но это ни к чему нас не ведет. Вы все еще должны объяснить, как все это могло произойти в запертой комнате. Если это был сообщник, я могу понять, как Дарвард отодвинул засов, поднял скобу и впустил его, но... После того...» — сказал я, как сообщник прошел тридцать ярдов по грязи от большого дома, не оставив следов. — Не путай меня, — прорычал Мастерс, яростно дернувшись, как будто стараясь удержать у себя на голове кувшин с водой. — Я сказал, что могу понять, как Дарвард впустил его. — Спокойствие, — вмешался гм «Помните, что на этой двери был висячий замок, который нужно было открыть снаружи. Кстати, у кого был ключ от замка?» «У Теда Латимера», — ответил Мастерс. Воцарилось молчание. «Ну, ну!» — примирительно произнес ГМ. «Могло быть и так». Но я не должен делать поспешных выводов. Пока. Я тут вспомнил, что он сбежал. Если бы мы могли объяснить, как убийца входил в дом и выходил из него, не оставляя следов, — прищурившись, сказал Мастерс. «Однажды я прочитал рассказ», — отозвался Геэлм. Там был сюжет посмешнее, чем в комедии, когда кто-то садится на шелковую шляпу. Некто совершил убийство в доме, вокруг которого было на шесть дюймов толщиной нетронутого снега. Как он входил туда и выходил обратно? Оказалось, что на ходулях. Полиция решила, что это кроличьи следы. хе чтоб не сгореть, Мастерс. Разве у тебя не щелкнуло бы в голове при виде того, как кто-то, шатаясь, выходит на ходулях? Разумеется, щелкнуло бы. Понимаете, тупицы, основная проблема ситуации с запертой комнатой заключается в том, что она необъяснима. Я не хочу сказать, что подобное невозможно, точно так же, как вы не стали бы отрицать возможности Гудини освобождаться от всяких пут. Я хочу сказать, что при обычных обстоятельствах ни одному настоящему убийце и в голову не пришло бы пускаться во все эти изощренные фокусы-покусы, которые нам еще предстоит проверить. К сожалению, в данном случае все по-другому. Нам противостоит Дарвард. Человек, весь разум которого был посвящен фокусам, покусам, и который, по общему признанию, устраивал невразумительные шоу с весьма вразумительной целью. Все становится логичным, дьявольски логично, мастерс. Он не собирался на тот свет. Убийца просто воспользовался его планом. Но, черт меня побери, как? Это то, что я пытался сказать, — заметил Мастерс. Если бы мы могли объяснить отсутствие следов, то могли бы объяснить и запертую на засов дверь. ГМ посмотрел на него. «Все это чепуха, Мастерс», — сурово сказал он. «Терпеть не могу пустую болтовню. Это все равно что сказать. Если сначала подвесить в воздухе крышу дома, то с возведением стен не возникнет никаких проблем. Но продолжай. Хочу лицезреть фонтаны твоих мыслей и звездный блеск твоего лба. Как ты это объяснишь?» Инспектор оставался невозмутимым. «Мне вот что пришло в голову, сэр», — сказал он. «Я сидел и размышлял, что когда убийца ушел, сам Дарвард мог запереть за ним дверь на засов. Возможно, так было запланировано после того, как Дарвард получит легкое ранение» возможно он не осознавал что на самом деле умирает и хотел, чтобы все прошло как было задумано приятель ответил ггеэм снова обхватив голову руками я ничего не скажу о том факте что он не смог бы сделать и трех шагов после того как убийца нанес ему серьезный удар все что он мог сделать Это потянуть сигнальный провод, а затем упасть и разбить очки, вонзившиеся ему в глаза. Я ничего не скажу о том, что от него до двери не было ни кровавых следов, ни отпечатков пальцев, хотя они должны были быть. Мы не станем спорить о том, мог ли человек, получивший удар шилом в сердце поднять тяжелую железную скобу и отодвинуть засов, что под силу лишь сильному мужчине. Все, что я скажу, это то, что мы должны искать другое объяснение. Факты. Мне нужно больше фактов, Мастерс. А теперь о том, чем ты был занят сегодня. — Я о молодом Латимере. Давай разберемся со всем этим. Рассказывай. — Да, сэр. Я приведу все в порядок. Порядок — это то, что нам нужно. И уже становится поздно. После того, как я поговорил со Стиллером-адвокатом, мы оба отправились взглянуть на дом дарварта Забавно, что у домов есть свойство притягивать людей обратно. Не успели мы войти внутрь, как встретили... Снова резко, почти в ухо ГМ, поскольку тот с выражением крайней заинтересованности на лице наклонился вперед, зазвонил телефон.